Глава 19. Недолгое веселье. Вот такие дела. Во мне нет ничего особенного, так что я не вытащу этот меч. Я снова упомянул оружие. И все же Арестолон настаивал на своем. Пока не попробуешь, не узнаешь. Госпожа Фалина, как считаешь, Джон сможет вытащить меч? Почему он спросил не меня Фалину? Возможно, и сможет. Этот меч особенный. Фалина говорила очень понимающе. Это понимал не только я. Аристелла тоже был впечатлен. А Мирея вновь задала вопрос Фалине: «Ты знаешь, что это за предмет?» Фаллина дала двусмысленный ответ. «Хм, если спросишь, знаю ли я, то знаю. Если спросишь, не знаю ли я, то не знаю». Я понимал, о чем она. В той жизни обладатель меча знал о нем. Но то, что было связано с ним раньше, было неведомо. Но ни Мирея, ни Аристелла об этом не догадывались. Миры, духи воспринимают все по-своему. Даже если их спросить, это не значит, что они расскажут все, что знают», сказала Аристелла, и девушка с неохотой это приняла. «Вот как. Я слишком увлеклась. Прости, госпожа Фалина. Однако ее совсем не волновали извинения. «Да ничего. Давайте побыстрее проверим, получится ли у Джона вытащить». В ответ ей Аристелла и Мирея кивнули. «Так и сделаем. Нельзя больше отнимать время ученика магического университета. А у тебя ведь еще выпускной экзамен впереди». «Выпускной экзамен? Ведь и правда, надо поскорее покончить с этим». Мирея была согласна с Аристеллой. все таки она тоже там училась. Туда забирали всех, у кого было достаточно мана для этого. «Что ж, господин Джон, прошу». «Ничего сложного в этом нет». «Ты ведь уже здесь. Просто надо попробовать вытащить меч». Объяснила она просто «только толку от этого». Я кивнул, поднялся на пьедестал и взялся за рукоять меча. «Точно чего-то ожидают». Мира и Аристелла наблюдали за твоим дыханием. Я вложил силу и потянул меч. «Все-таки тяжелый. Я уж подумал, что не вытащу, и тут...» «А? Тяжести не было». К моему удивлению, меч почему-то вышел из камня. Тяжести не было. К моему удивлению, меч почему-то вышел из камня. А? Я даже подумать о таком не мог. Весь вес меча теперь был на мне. Так что я не удержался и завалился назад. С лязгом меч упал на пол. «О, вытащил!» «И правда, Джон, ты...» Мирея и Аристол в изумлении смотрели на меня. А потом подошли к вытащенному мечу. «Я вижу его полностью, и он прекрасен. Все это время он был в камне, так что как он выглядит весь, было неизвестно». Глядя на меч, Мирея вторила Аристелем. «Да, длина меча действительно впечатляет. Как прекрасно». Девушка была вступлением. «А вот я был в замешательстве. Если спросить, почему, да потому что я вытащил меч, который не должен был». Его должен был вытащить герой и убить им повелителя демонов. Для этого он здесь, а не для меня. И теперь я не знал, что делать с ожиданиями Аристала и Миреем. «Ну же, Джон, возьми меч». «Господин Джон, очень просим». Они подбадривали меня, добро улыбаясь. Что делать, я не знал, но после такого не взять его просто не мог. Я приблизился к нему, снова взялся за рукоять и попробовал поднять. И все же... А? Пришло и для меня время удивиться еще больше. Он не поднимался. Вообще не двигался. На меня накатила тревога. Я же вытащил его. Так что это значит? О том же думали Аристаллы и Мирея. «Что такое? Поднимай же!» «Какие-то сложности?» «Поднимай, какие-то сложности. Да я просто не мог его поднять и все тут. Об этом я им и сказал. Нет, не могу». «Он слишком тяжелый. Они оба уставились на меня. Я продолжил. «Если буду тренироваться как проклятый, может, и смогу. Но махать таким у меня точно не получится». А на и жалкий, я обтекал холодным потом. «Как же пугает счастливая случайность!» Смеясь, сказала Фалина. «Сколько бы я ни пытался поднять, результат все так же оставался отрицательным. Если как следует тренироваться, я смогу его удержать». Но тоже было справедливо и по отношению к Аристелле и Миреям. То есть сам я ничего не мог. Тогда почему вытащил? Аристелла был озадачен. «Должно быть просто глупый случай». Не понимающе, Мирея вопросительно склонила голову. «Простите, что ушло лишь наполовину. Мне ничего не оставалось, лишь просить прощения». «Нет, ты не виноват, Джон. Но все же это первый случай за всю историю. Я действительно озадачен». «В историях моей семьи о таком ничего не сказано. Должно быть, это как-то связано с тем, что господин Джон – повелитель духов. Госпожа Фалина, может, тебе что-то известно?» Мирея обратилась к девушке, но та говорила довольно безразличном. «Просто случайность? Разве нет? Я же говорила, что в Джоне ничего особенного. Кроме моего влияния на него, в нем нет ничего сверхъестественного». Парочка призадумалась, но, похоже, в итоге пришла к согласиям. Но ну, ты уже можешь использовать меч без лезвия? Получить еще и этот было бы слишком алчно». «Да, к тому же, раз получилось его вытащить, у нас появилась отличная возможность изучить меч». Оба они считали, что результат в целом был положительным. Далее Аристелла обратился ко мне. «Что ж, пошли назад. Мирая будет наблюдать за мечом, а потом обо всем расскажет». «Хорошо, что ж, господин». «Я еще хотела услышать мнение госпожи Фалина, но полагаю, при следующей встрече». Я и Фалина кивнули ей и покинули музей. «Что ж, это твоя комната, а я тебя покидаю». Сказав это, Аристалла ушел. Комната, куда меня привели, использовалась присложниками. Обычно в них жили подвое, но почему-то я был один. Когда Аристалла и Мирея придут поговорить о мече, Это может доставить хлопот соседу, и он может захотеть сменить комнату. Исходя из этого, было правильно, что я жил один. К тому же они хотели поговорить с Фалиной. Не хотелось, чтобы кто-то нас услышал, так что комната для одного была очень кстати. Фалина. Стоило позвать, как она появилась. Что такое, Джон? Тогда, как я смогу тащить меч героя? Вот что я хотел узнать. Возможно, ей была известна причина. Может, во мне была какая-то особенность? Хотя не думаю, что я был избран новым героем. Какой из меня герой? Но других причин я просто не видел. Если серьезно, я переживал свою жизнь во второй раз. Возможно, это как-то сказалось. Однако Фалина все так же безразлично дала удивительный ответ. «Разве не потому, что твоя душа и душа героя связаны?» Испытывая шок, я спросил как можно спокойнее, «Что это значит?» «Да ничего сложного. Меч без лезвия, который дал тебе господин Аристелло, оружие души. Такой же и меч героя». «Так ты соврала, когда сказала, что не знаешь?» «Точно я не знала. Хотя кое-что мне было известно. Все такой же неточный ответ. Но да ладно. Вопрос в том, почему я смог вытащить меч». И как это понимать? Ты ведь сражался недалеко от меча героя. В прошлой жизни. Ну да. Так все и было. Я всегда видел свет этого меча неподалеку. Но и что с того? Свет этого меча — свет души. Этот свет — душа. Если тебя касался он, тебя касалась душа. Я понял, что пыталась сказать Фалена. Когда герой использовал меч, тот поглощал его душу. И свет его души становился светом меча. «Значит, все, кто был там, пропитались душой героя?» В ответ на мой вопрос Фалина покачала головой. «Нет, ничего подобного. Душа Джона неполноценна. И в недостающую часть попала душа героя. Тогда там таких, как ты, одержимых теми, кто питался душами, не было. Значит, в ту полость, которую оставила Фаллина, попала душа героя». Я решил убедиться в этом, и Фалина кивнула в ответ. «Верно, но немного». «Джон, ты не сможешь стать героем». «Это я понимаю, и все же...» «Ясно. Благодаря этой малой частице я и смог вытащить меч». Меч героя отреагировал на его душу. Но ее было мало, так что ее запас сразу же истощился. В результате я больше не мог его поднять». Когда сила души героя восстановится, снова смогу поднять его на несколько секунд. Но и только. Я высказал свое предположение, и Фалина дала утвердительный ответ. «Сможешь ощутить себя героем? Здорово ведь!» В ее голосе была ирония. «Да уж, на мгновение я герой. Я бы соврал, если бы сказал, что не рад этому. Мне ни к чему становиться героем. Можно положиться и на настоящего. А мне...» Мне есть чем заняться. Я готов был признать свою несостоятельность. Вот такой, Джон, мне нравится. Сказав это, Фалина улыбнулась.